Глава 13 До портала, который должен был вывести нас в Аспас, ехали полдня. Рядом со мной на сиденье лежал плащ на случай дождей. В Аспасе бывают дни без сырости. Поинтересовалась я у Фарета. А то в мое прошлое пребывание там я промокла почти до нитки. Огорчу тебя. Но сухой сезон в Аспасе закончился полтора месяца назад. Усмехнулся Фарат. И длится он обычно столько же. Не больше двух месяцев. В остальное же время дожди, ливни, в редких случаях даже мокрый снег. Бр. я поёжилась. И как они живут постоянно в такой мокроте? Это их стихи. Им комфортно с ней. Я имею в виду воду. А простые люди, не маги. Им-то не очень, наверное. Думаю, они привыкли. Тем более Аспас — богатая страна. Там довольно высокий уровень жизни несмотря на климат», — объяснил Роун. «У них почти с десяток выходов к морю. Такого количества нет ни в одной другой стране. В Аспасе самые крупные порты и самые лучшие корабли, которые ценятся во всем мире. А если нужно достать редкий заморский товар, то он с большой долей вероятности найдется именно в Аспасе. В таком случае и можно позавидовать. По-хорошему», — улыбнулась я. «А Наги?» «Вдали уже показалось кольцо портала, потому я вспомнила о его охранниках. Они ведь живут на другом континенте. Откуда они в вашей конфедерации?» «Это наемники. Было специально решено поставить на охрану порталов чужестранцев с непредвзятой позицией. Анаги — самая честная, независимая и принципиальная раса. Зато государство у них довольно бедное, потому им выгодно работать на нас» и они свою работу делают безупречно. Для них почти нет разницы, кто перед ними — крестьянин, сер или вовсе правитель. Условия для использования портала у всех одинаковые. Редко кого пропускают вне очереди. Так что даже мы можем простоять какое-то время в ожидании своей, — Фарт усмехнулся. Однако его предположения не сбылись. Очередь была небольшая, и вскоре мы уже ехали под моросящим дождём Аспаса. «А до столицы далеко?» — спросила я, пытаясь за пеленой дождя и серостью рассмотреть, что происходит за окном. «Нет, все-таки хорошо, что в этот раз мы путешествуем в экипаже, а не верхом. Несколько часов». В городе, куда мы въехали приблизительно спустя обозначенное время, было уже оживленнее и веселей. Люди гуляли с улыбками, общались громко, эмоционально, гуляли под ручки или с детьми. В общем, жили обычной полноценной жизнью, несмотря на серое небо и усиливающийся дождь. Встречать нас вышло всё семейство дартов. Малышки Ная и Рия сразу повисли на мне что-то радостно щебеча. И никакой помпезности или церемонии, все просто почти по-домашнему. И замок их тоже оказался уютным и милым. Еще и аромат выпечки везде витал, точно в гостях у бабушки. От такого радушного приема на сердце сразу стало тепло и легко. Настроение не мог испортить даже дождь, барабанящий по окнам. Переодеться нам не дали, сразу повели ужинать. На столе в основном преобладали морепродукты: Рыба, креветки, крабы. Даже пироги были с рыбной начинкой. Конечно, присутствовало и мясо, но оно просто терялось на фоне даров моря. А еще в вазах лежали необычные фрукты. Наверное, Те самые, из других континентов. Экзотика, так сказать. За ужином велась непринуждённая беседа. Хозяин, как всегда, шутил. Хозяйка поддерживала его улыбками. Дети тоже болтали, желая поделиться и своими рассказами. Поэтому вопрос от Айры Дарт застал меня врасплох. Мне кажется, Илья с этеола как-то изменилась. Только не могу понять, в чем именно. То ли исхудала, то ли... Может, вы стали по-другому укладывать волосы и цвет? Вы не пользовались порошком карпара? Я не знала, что такое карпара. Могла лишь предположить, что это что-то вроде краски для волос. Но смутило меня не это, а сам вопрос и рассуждение. Неужели уже и другие стали замечать изменения в моей внешности? Но они ведь не такие уж значительные. Вы считаете, я похудела? Я сделала удивленное лицо. А мне кажется, что наоборот раздалась, все-таки мое положение не способствует стройности. Возможно, улыбнулась Айра. Просто лицо будто застрилось. Теола только начала оправляться после продолжительного недомогания, заговорил Фаред, и я мысленно поблагодарила его за это. Поэтому и выглядит несколько изможденный. Раз так, ей нужно больше есть, еще шире заулыбалась Айра и позвала слугу, чтобы он заново наполнил мне тарелку. «Не отказывайте, Сера», — поддержал жену правитель Аспаса. Он уже немного захмелел, и блеск в его глазах стал еще задорнее и хитрее. «Женщина должна быть аппетитной», — и от моего взгляда не укрылось, как он приобнял Айру, задержав руку чуть ниже ее спины. «Кстати, Рон, когда уже вы с и заключите брак? Ведь все к этому идет, надеюсь» а то увёз её прямо из-под венца, а сам... «Перестань, Мурен! Айра ткнула же в бок. «И это не наше дело». «Нет, ты и прав, Морион», — отозвался все же Фарт. Все к этому идет. После ужина мы переместились в просторную гостиную с большим камином. Девчонки утащили меня к нему, где вынудили сесть прямо на ковер и принялись показывать мне свои сокровища и игрушки. Ная потом принесла бумагу и карандаши и стал заниматься своим любимым делом — рисовать. А взрослые, между тем, обсуждали то, ради чего, собственно, здесь собрались. «Гард, я полагаю, что лучшим поводом будет пригласить его для того, чтобы договориться об обмене опытом между нашими армиями». Мореон Дарт отбросил в сторону веселья и резко стал серьезным. Темные воды уже давно не сотрудничали с Белой Стужей, и Гард может на это купиться». А если ты ему еще скажешь, милый, что разругался с Роуном и хочешь разорвать все отношения, со смехом добавила Айра. Он и вовсе прибежит, сверкая пятками. Не будем недооценивать Гарда», — сказал на это Фарт. Мы не знаем, в каком он сейчас настроении и какие планы вынашивает. Возможно, он стал еще более осторожным и подозрительным. Поэтому я считаю, про меня ему лучше вообще не упоминать, будто и нет меня. «Ладно, как скажешь», — согласился Морион. «Оставим первоначальный вариант. Сколько времени его необходимо удерживать? Хотя бы сутки». «Но чем больше, тем лучше», — ответил фарт «Хорошо, если у нас будет фора». Морион Дарт кивнул. «Удержим. Мы ему устроим такой прием, что он вообще забудет о Вае и не захочет возвращаться туда. Когда начинать?» «Теола», — позвал меня Фарет. «Когда ты будешь в состоянии отправиться в Вае?» Физически и морально. «Я готова хоть завтра», — ответила я решительно. «Моё самочувствие уже вполне сносное. И просто не терпится поскорее покончить со всем этим. Только лучше, если Гарда не будет в выходные, особенно во второй. Ты же помнишь о Райме?» «Значит, отправляй ему приглашение уже завтра», — сказал фарт Мориона. «А дату назначай?» Он задумался, видимо, подсчитывая. «На восьмой день месяца, либо уже через неделю». «Я сделала! Сделала!» — привлекла моё внимание Ная, тыкая пальчиком в собранный рисунок. Пока я развлекалась сестер Дарт, мне вспомнилось, как рассказывала Фарату о пазле и решила девочкам сделать нечто подобное. Для этого нарисовала картинку и разорвала ее на несколько кусочков. И последние минут десять дети с увлечением пытались собрать ее обратно. «Это и есть пазл?» Я не заметила, как Фарат оказался за моей спиной. «Как ты догадался?» — улыбнулась я. «Да, это он». «Забавно», — произнёс он, правда, без особого энтузиазма. «Детям действительно должно нравиться». «В нашем...» — я чуть не произнесла мире, но вовремя спохватилась и справилась. У нас и для взрослых бывают. Там картина разрезается на крошечные кусочки. Их может быть несколько сотен и даже тысячи. Многие очень увлекаются этим. И все же мне это, видимо, не понять» усмехнулся Фард. «Каждому своё». Я пожала плечами и посмотрела на малышек Наю и Рию, которые уже вовсю зевали и терли глаза. Старшая Гвен тоже клевала носом, но все еще пыталась бодриться. «Похоже, вы все устали за день. Может, пора отдохнуть?» Но Айра уже и без меня заметила, что дочки хотят спать. Потому позвала их няню, и та увела девочек. Я тоже была не прочь прилечь, и, извинившись, отправилась в комнату, которую выделили мне. Спальня, как и в замке в Йорте, была смежной, только на этот раз фартом, что куда спокойнее и надежней. Маленькая гостиная тоже была. Общая, конечно. И я задержалась в ней, рассматривая томики книг, которые украшали небольшой стеллаж. За этим занятием меня и застал фарт. «Ты еще не спишь?» — удивился он, подходя ближе. «Да вот». Решила взять что-нибудь почитать перед сном. Я показала ему стопку из уже отобранных книг, но, кажется, увлеклась и так и не дошла пока до кровати. Ты вот есть что-нибудь интересное?» «Не знаю. Я пока не знакома с вашей литературой. Прочитаю, тогда скажу», — с усмешкой пообещала я. «Роун», — решилась я на вопрос немногим позже, «ты тоже считаешь, что я изменилась внешне?» «Волосы, лицо?» Нет. Ответил он спокойно и, похоже, искренне. Я ничего такого не заметил. Что за глупости? Просто Айра не первая, кто мне про это говорит. Лора тоже замечала. И цвет волос сам немного потемнел. Да? Фарад вдруг коснулся моих волос. Я как-то тоже не обратил внимания. Я робела от такого, потому добавила неуверенно. Возможно, потому что видишь меня каждый день. Возможно. Фарат не отрывал взгляда от моего лица и не улыбался. Когда же тот остановился на моих губах, я занервничала. Показалось, что он сейчас меня поцелует. От этих мыслей стало жарко. Я желала этого поцелуя, но и боялась. И совсем не хотела повторения того раза, когда уступила, и позволила заменить с собой Теола. Скорее всего, он и сейчас видит перед собой именно ее. Интуиция меня не подвела. Фарад приблизился ко мне, наклонился, так что наши лица оказались на одном уровне, а губы почти касались друг друга. Закрыть бы сейчас глаза и окунуться в этот поцелуй. Но я же себе потом этого не прощу. Нет, я отступила на шаг. Не нужно делать того, о чем потом оба будем жалеть, Роун. Сиера. из спальни выглянула служанка, которую мне выделили хозяева замка. Ванна готова, постель нагрета. Спасибо, уже иду. Я бросила прощальный взгляд на Фарта «Спокойной ночи» и поспешила в свою комнату.